Здесь они были одни в эту бурную душную ночь. Ну да. Я даже когда-то в хоре признался малыш и вдруг тихо запел своим ломающимся мальчишеским голосом: Агнец Божий, ты, который терпишь грехи мира, даруй нам покой. В его голосе звучал целый потерянный мир. Светлый угол под органом, запах ладана, накрахмаленных стихарей и музыка. Музыка безразлично какая, агнец Божий, прелестно на взгляд так сладко обнять, свищет скворец возле нашей тропинки, верю в единого Бога, всякая музыка волновала его, говорила ему о чем-то таком, чего он не мог понять. — Ты ходишь к Мессе? — спросил он. «Иногда», — ответила Роза, — «это зависит от работы. Большей частью бывает так, что если я иду к Мессе, то совсем не высыпаюсь. Мне наплевать, что ты там делаешь», — резко сказал малыш. «Я-то не хожу к Мессе. Но ведь ты веришь, правда?» — взмолилась Роза. «Ты веришь, что Бог есть?» — «Конечно есть», — ответил малыш. «Что еще может там быть, если не Бог?» — продолжал он презрительно. «Ведь это единственное, что, возможно, имеет смысл». Эти атеисты, они ничего не знают. Конечно, есть ад, гиенно огненная, вечное проклятие, — сказал он, глядя на темную бурную воду, на молнии и фонари, качающиеся над черными сваями дворцового мола. Конечно, есть адские муки. И рай тоже, — тревожно сказала Роза. Дождь лил, не переставая. — Может быть, — ответил малыш. — Может быть. Малыш промок до костей, брюки прилипли к его худым ногам. Он поднимался по длинной непокрытой дорожкой лестнице к себе в комнату в пансионе Билли. Перила шатались под его рукой, и когда он открыл дверь и увидел, что все ребята здесь и курят, сидя на его медной кровати, он гневно крикнул «Когда же подчинят перила? Ведь это опасно! В конце концов, кто-нибудь свалится?» Шторы не были опущены, и из-за закрытым окном на фоне серых крыш, доходящих до самого моря, полыхали последние молнии. Малыш подошел к своей кровати и смахнул с нее крошки-булки с колбасой, которую ел Кьюбит. «Что это тут?» — спросил он. «Забрание?» «Да не ладно со взносами, Пинки», — ответил Кьюбит. «Двое не заплатили. Бруэр и Тейт. Они говорят, что теперь, раз Кайта не стало «Давай порежем их пинки, а? предложил Дэллоу. спейсер стоял у окна и смотрел на грозу. Он промолчал, глядя на молнии, разрывающие небо. «Спроси Спайсера», — ответил малыш, — «он последнее время что-то много раздумывает». Все обернулись и посмотрели на Спайсера. Спайсер сказал, «Может, пока что не надо так нажимать, а?» «Вы же знаете, многие ребята смылись, когда Кайта убили». «Ну, давай, давай, давай», — сказал малыш. «Послушайте-ка его. Таких, как он, называют философами». «Ну что ж, сердито возразил Спайсер. «Есть свобода слова в этой шайке или нет?» «Потому они и смылись, что не могли себе представить, как это такой шкет будет управлять всей лавочкой». «Малыш», — сидел на кровати... и смотрел на него, засунув руки в мокрые карманы. Один только раз он вздрогнул от озноба. «Я всегда был против убийства», — продолжал Спайсер. «Мне наплевать, пусть все это знают. На что нужно месть? Подумаешь, благородство какое!» «Ты просто злишься и трусишь», — сказал малыш. Спайсер вышел на середину комнаты. «Слушай, Пинки», — сказал он. «Будь благоразумен!» И он обратился ко всем. «Будьте благоразумны!» «А ведь кое в чем он прав!» Неожиданно вставил Кьюбит. «Нам повезло, что все мы так выскочили. Незачем привлекать к себе внимание. Лучше на время оставить Бруера и Тейта в покое». Малыш встал. К его мокрому костюму прилипло несколько крошек. «Ты готов, Дэллоу?» — спросил он. «На все, что ты скажешь, Пинки». — ответил Дэллоу, улыбаясь, как большая преданная собака. «Куда ты идешь, Пинки?» — спросил Спайсер. «Хочу сходить к Бройеру». Кьюбит сказал, «Ты ведешь себя так, как будто мы убили Хейла в прошлом году, а не на прошлой неделе. Нам надо быть осторожными». «Это дело конченное», — сказал малыш. «Вы слышали заключение судьи? Он умер своей смертью», — добавил он, глядя в окно на затихающую грозу. «А ты забыл об этой девчонке из кафе Сноу? Из-за нее нас могут повесить». «Девчонку я беру на себя, она ничего не скажет». «Ты женишься на ней, что ли?» — спросил Кьюбит. Деллоу засмеялся. Малыш вынул руки из карманов и сжал их так, что побелели костяшки. «Кто говорит, что я женюсь на ней?» — спросил он. «Спайсер», — ответил Кьюбит. Спайсер попятился от малыша. «Слушай, Пинки», — сказал он. Я подумал об этом только потому, что тогда она стала бы безопасной, и жена не имеет права давать показания. Мне нужно жениться на ней, на этой никудышной девчонке, чтобы сделать ее безопасной. «Как нам сделать безопасным тебя, Спайсер?» Он провел языком по сухим, потрескавшимся губам. «Если для этого достаточно полоснуть бритвой...» «Это была просто шутка», — вмешался Кьюбит. «Не надо принимать это всерьез. Ты шуток не понимаешь, Пинки». «Ты думаешь, это было бы забавно, а? Чтобы я женился, да еще на такой паршивой девчонке?» «Ха-ха!» засмеялся он каркающим смехом. «Придется мне кое-чему научиться». «Пошли, Дэллоу». «Подожди до утра», — сказал Кьюбит. «Подожди, пока вернутся остальные ребята. Ты что, тоже дрейфишь?» «Ты вот не веришь, Пинки, но мы должны действовать полегоньку». «Ты со мной, Дэллоу?» — спросил малыш. «Я с тобой, Пинки». «Ну тогда пошли», — сказал малыш. Он направился к умывальнику и открыл маленькую дверцу, за которой стоял ночной горшок. Он пошарил за горшком и вытащил тоненькое лезвие, такое, каким женщины подбревают себе брови, но с одного края... Затупленное и обернутое в изоляционную ленту, он сунул его под длинный ноготь большого пальца, единственный ноготь, который не был у него обкусан, и натянул перчатку. «Через полчаса мы вернемся с деньгой», — сказал он, вышел из комнаты, хлопнув дверью и спустился по лестнице пансиона Билли. Холод от мокрой одежды проникал до самых костей, лица сморщилась от озноба, узкие плечи вздрагивали. Он бросил через плечо шагавшему за ним Дэлу. «Мы пойдем к Бройеру. Довольно будет проучить его одного». «Как знаешь, Пинки, как знаешь», — ответил Дэлу. Дождь перестал. Был отлив, и мелкое море отступало вдали от песчаной отмели. Где-то часы пробили полночь. Деллоу вдруг захохотал. «Что это тебя разбирает, Деллоу?» «Я вот о чем думаю», — ответил Деллоу. «Ты мировой парень, Пинки. Кайт правильно сделал, что принял тебя. Ты идешь на пролом, Пинки. Ты молодец», — сказал Пинки, глядя вперед. Лицо его передергивалось от озноба. Они прошли мимо космополитена, мимо фонарей, горевших там и здесь, на огромной набережной, к башенкам, выделявшимся на фоне быстробегущих облаков. Когда они проходили мимо кафе «Сноу», там погасло последнее окно. Они повернули на Олдстейн. У Бруера был дом возле трамвайной линии на Льюис-Роуд, почти под железнодорожным мостом. «Он уже лег спать», — сказал Дэвил. Пинки позвонил, не отнимая пальцы от кнопки. По обеим сторонам дороги тянулись ряды низеньких, закрытых ставнями лавочек. По безлюдному шоссе, звеня и качаясь, прошел пустой трамвай с надписью «В парк». Пассажиров в нем не было, кондуктор дремал на одной из скамеек, крыша блестела от ливня. Пинки все держал палец на кнопке звонка. — Почему Спайсер сказал это? — ну о том, что я женюсь, — спросил малыш. — ну просто подумал, что это заткнет ей глотку, — ответил Дэллоу. «Такие, как она, меня не волнует», — сказал малыш, нажимая на кнопку звонка. На лестнице зажегся свет. Скрипнула оконная рама. Чей-то голос окликнул. «Кто это?» «Это я», — ответил малыш. «Пинки». «Что тебе надо?» «Почему ты не мог прийти утром?» «Мне нужно поговорить с тобой, броер «Какие это у нас срочные разговоры, Пинки? Неужели нельзя подождать до утра? Открывай-ка лучше, Бройер». «Ты же не хочешь...» чтобы сюда явилась вся банда. Старуха ужасно больна Пинки. Я не хочу ее тревожить. Она заснула, не спала три ночи. Так это ее разбудит, ответил Пинки, держа палец на кнопке звонка. Через мост медленно проехал товарный поезд. Дым от него заволок Льюис Роуд. Отпусти звонок, Пинки. Отпусти, я открою. Пока Пинки ждал, его пробирала дрожь. Он засунул руку в перчатки глубоко, «Карман!» Бройер отворил дверь. Это был тучный пожилой человек в грязной белой пижаме. Нижняя пуговица была оторвана. Из-под куртки виднелся толстый живот с глубоко ушедшим пупом. «Ходи, ходи, Пинки!» — сказал он только тихонько. «Старуха совсем плоха!» «Ой, я с ней в конец измучился!» «Поэтому ты и не заплатил свой взнос, Бройер?» — спросил малыш. Он презрительно осмотрел узкую переднюю ящик от устриц, превращенный в стойку для зонтов. Поеденная молью оленья голова, на один из рогов которой надет котелок, стальная каска, используемая как цветочный горшок, кайт мог бы заполучить кого-нибудь побогаче. Бруер только недавно перестал принимать ставки на углах улицы в барах. Мастер обжуливает клиентов... нечего было и пытаться вытянуть больше десяти процентов с выручки. «Заходите, располагайтесь», сказал Бруер. «Здесь тепло. Какая холодная ночь, а? Даже дома в пижаме он оставался притворно веселым. Он был как надпись на карточке, где помечают ставки на бегах. Старая фирма. Вы можете доверить Белу Бруеру». Он зажег газовый камин, включил торшер под красным шелковым абажуром с бахромой. Свет блеснул на посеребренной коробке для печенья, на свадебной фотографии в рамке. «Хотите рюмочку виски?» — предложил Бройер. «Ты же знаешь, я не пьющий», — ответил малыш. «Ну так ты Дэд выпьет», — сказал Бройер. «Ну что ж, я могу выпить», — отозвался Дэлу. Он усмехнулся и сказал, «Вот какое дело!» «Мы пришли за взносом, Бройер», — сказал малыш. Человек в белой пижаме нацедил содовой воды себе в стакан. Он повернулся к Пинки спиной и наблюдал за ним в зеркало над буфетом, пока они не встретились глазами. У меня что-то душа неспокойна, Пинки, сказал он. С тех самых пор, как пристукнули Кайта. А что спросил малыш? Да вот что. Я все думаю, если ребята Кайта не могут защитить даже, он вдруг замолк и стал прислушиваться. «Что это, старуха?» Из комнаты наверху донесся слабый кашель. «Она проснулась», — сказал Бройер. «Мне нужно пойти поглядеть, что с ней...» «Оставайся здесь», — приказал малыш. «Поговорим. Ее надо повернуть на бок. Кончим, тогда и пойдешь». Кашель все не прекращался. Было похоже, будто у какой-то машины никак не заведется мотор. бруер с отчаянием проговорил «ну будь человеком». Она ведь не знает, куда я девался Я вернулся через минуту. «Через минуту мы кончим разговор», — сказал малыш. «Мы требуем только то, что нам положено. Двадцать фунтов». Ну, «У меня дома нет денег, честно». «Ну так пеняй на себя». Малыш сорвал перчатку с правой руки. «Это правда, Пинки, правда. Я вчера все отдал к Олеоне. «Господи Иисусе, а при тут к Олеоне? Бруер, торопливо и с отчаянием, продолжал прислушиваясь к кашлю, доносившемуся сверху. Ну, по сути сам, Пинки, не могу же я платить вам обоим. Меня бы порезали, если бы я не заплатил Калеони. Он в Брайтоне остановился в космополитене. А Тейт? Тейт тоже уплатил Калеони? Конечно, Пинки, конечно, у Калеони дело поставлено на широкую ногу. На широкую ногу. Это звучало как обвинение, как напоминание о медной кровати в пансионе Билли, о крошках на матрасе. «Ты что думаешь, я оконченный человек?» — спросил малыш. «Послушай моего совета, Пинки. Объединись, с Скалеонни». Вдруг малыш взмахнул рукой и полоснул лезвием бритвы, спрятанным у него под ногтем по щеке Брулера. Хлынула кровь. «Не надо!» — крикнул Брулер. «Не надо!» Он попятился к буфету, уронив коробку с печеньем. «У меня есть защитники. Поосторожнее! Поосторожнее! У меня есть защитники!» делу опять вылил виски Бруера себе в стакан. «Посмотри-ка на него», — сказал малыш, указывая на Бруера. «У него есть защитники». делу плеснул стакан содовой воды. «Может, хочешь еще?» — спросил «Малыш». Это я только показал тебе, кто тебя защищает. Я я не могу платить вам обоим, Пинки. Ради бога, отступись. Мы пришли за двадцатью фунтами, брокер. Ко Леонид, выпусти из меня кровь, Пинки. Можешь не беспокоиться, мы защитим тебя. Женщина наверху продолжала кашлять, а потом послышался тихий плач. как будто во сне хныкал ребенок. «Она зовет меня», — сказал Бройер. «Двадцать фунтов!» «Я не держу здесь деньги. Пусти меня, я схожу, принесу». «Иди с ним, Дэлл», — сказал малыш. «Я подожду здесь». Он сел на резной стул с прямой спинкой, какие бывают в столовых, и устремил взгляд на глухую улицу, на урны для мусора, стоявшие вдоль тротуаров, на широкую тень, От железнодорожного моста он сидел совершенно спокойно, и по его серым, совсем стариковским глазам нельзя было прочесть того, что он чувствовал. Поставлено широко. У Калево не дело поставлено широко. Он знал, что никому в банде не мог доверять, кроме, пожалуй, делу Это неважно, никогда не ошибешься, если никому не будешь доверять. сурный для мусора на панель осторожно спустилась кошка. Вдруг она остановилась, попятилась назад, и в полутьме ее агатовые глаза уставились на малыша. малыши и кошка, не шевелясь, глядели друг на друга, пока не вернулся делу Я получил деньги, Пинки, — сказал делу Малыш повернул к нему голову и улыбнулся. Вдруг лицо его сморщилось, и он два раза громко чихнул. Кашель наверху замер. Долго он будет помнить наше посещение, <говорит> сказал Дэллоу и добавил с тревогой. Тебе надо выпить виски, Пинки. Ты простудился, ничего со мной не будет. Я здоров, ответил малыш. Он встал. Не будем терять тут время. Уйдем, не прощаюсь Малыш шел впереди, посреди пустынной улицы, между двумя трамвайными линиями. Вдруг он спросил, «Ты думаешь, я конченый человек, делу «Ты?» — ответил Дэллоу. «Да ты что? Ты ведь только начинаешь!» Несколько минут они шагали молча. Вода из водосточных труб капала на панель. Потом делу заговорил, «Ты что, беспокоишься из-за клёни?» «Да ничего, я не беспокоюсь». «Колеони, тебе в подметке не годится!» Вдруг воскликнул Деллу. «Космополитен!» Добавил он и сплюнул. Кайт думал, что он занимается автоматами. А выходит другое. Теперь Колеони считает, что побережье освободилось. Вот он и распускает щупальца. А он не боится, что с ним будет то же, что с Хейвелом. «Хейл умер своей смертью!» Деллоу засмеялся. «Скажи это спайсеру Они повернули за угол, на Роял Альбион, и море снова оказался рядом. Начался прилив, какое-то движение, плеск, темнота. Малыш вдруг обернулся и поднял глаза на Деллоу. Он мог доверять Деллоу. С чувством торжества и превосходства он дружелюбно посмотрел... на некрасивое лицо с перебитым носом, словно он был физически слабым, но хитрым школьником, который сумел привязать к себе самого сильного мальчика в школе, и тот стал ему беспредельно верен. «Эх ты, простофилия!» — сказал он и ущипнул Деллу за руку. Это было похоже почти на ласку. В меблированных комнатах Билли до сих пор горел свет, и Спайсер ждал их в передней. «Все в порядке». Спросил он тревожно. На его бледном лице вокруг рта и носа высыпали прыщи. А чего ты боялся? Спросил малыш, поднимаясь по лестнице. Мы принесли деньги. Спайсер пошел за малышом в его комнату. Сразу после того, как ты ушел, тебе звонили. Кто? Девушка. Ее зовут Рос. Малыш Он сидел на кровать и стал развязывать башмаки. «Что ей нужно?» — спросил он. «Она сказала, что пока вы с ней гуляли, кто-то ее спрашивал». Малыш сидел спокойно с башмаком в руке. «Пинки!» — проговорил Спайсер. «Это та самая девушка, девушка из кафе Сноу? Ну, конечно, та». «Я подходил к телефону Пинки, она узнала твой голос». «Ох, мне откуда знать, Пинки?» «Кто ее спрошу «Она не знает. Она сказала, что передает тебе это, потому что ты просил ее позвонить». «Пинки? Пинки? А вдруг шпики уже что-то пронюхали?» «Ну, на это у них не хватит ума», — ответил Пинки. «Может, это кто-нибудь из ребят леони хотел разведать насчет своего приятеля Фреда?» Он снял второй башмак. «Нечего тебе трусить, Спайсер. Это была женщина, Пинки. Я не беспокоюсь. Фред умер своей смертью. Таково заключение дознания. Можешь забыть об этом. Теперь мы должны подумать о другом». Он аккуратно поставил башмаки под кровать, снял пиджак, повесил его на медный шарик, снял брюки и лег поверх одеяла в трусах и рубашке. Я думаю, Спайсер, тебе надо отдохнуть. У тебя вид совсем измотанный. и Я не хотел бы, чтобы кто-нибудь увидел тебя в таком состоянии. Он закрыл глаза. Иди, Спайсер, успокойся. Если эта девушка когда-нибудь узнает, кто положил карточку, она никогда не узнает. Ну, выключи свет и убирайся. Свет погас. А за окном, как лампа, появилась на небе луна и поплыла над крышами, отбрасывая тени от облаков на меловые холмы, освещая над Уайтхокботтомом пустые белые трибуны и подрома, похожие на камни Стоунхенджа, сияя над морем, приливающим от булони и плещущимся вокруг дворцового мола. Она освещала и умывальник, и открытую дверцу, за которой стоял ночной горшок и медные шарики по углам кровати.